Христианская студия Свет на Востоке предлагает прослушать книгу Вольганга Бюне Обречены на существование. Часть первая. день смерти. Правильно ли ты прожил свою жизнь, то есть прожил ли ты ее так, чтобы быть готовым к вечности? Да будет вечно прославлен Бог. Если это не так, то в вечности уже ничего не исправить, ведь мы живем только один раз. Сорен Киркегард Ледисловие. Многим людям кажется, что их жизнь является чистой случайностью, без цели и смысла. Проклятые для свободы и приговоренные к существованию. Они не знают, как распорядиться своей жизнью и с мужеством отчаяния идут навстречу смерти, конечной остановке механизма человеческой истории, по словам Сартра. Другие, прежде всего молодые люди, Обращаются к наркотикам, чтобы уйти от бессмысленной действительности, или пытаются достичь других ступеней познания с помощью медитации, йоги и тому подобное. Тем не менее, большая часть окружающих нас людей уходит от вопроса «почему и куда?», чтобы жить согласно заурядному мещанскому принципу «будем пить и веселиться, ибо завтра умрем» тем таким и особенно тем которые оказались по каким то причинам на краю или за пределами общества и считают что вследствие своего прошлого или обстоятельства для них нет больше никакой надежды нам бы хотелось заявить у нас есть для вас ответ иисус христос умерший за наши грехи на кресте но и воскресший сын божий вошел в нашу жизнь обращение к тому который говорит о Себе, что Он есть путь, и истина, и жизнь, изменила нашу жизнь и дала Ей новую цель и новое содержание. Этот опыт побуждает нас сердечно обратиться к Вам. Читайте Библию, в особенности Новый Завет, чтобы узнать о Божьем Завете, Его мыслях, о происхождении и будущем человека, о грехе и прощении. Начните, пожалуйста, говорить с Богом в молитве. Тот, который сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, ждет вас. Если у вас есть вопросы или вы нуждаетесь в душепопечительстве, то разыщите, пожалуйста, христиан, которые знают и любят Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Антонио Буэни «На поводу сатаны» Мы не отращиваем длинных волос. Мы не носим широких штанов. На моем лице нет и следа действительности. Я не работаю. Все, что мне нужно, это побольше наркотиков. Я ленивый идиот. Клуб панков. Подстегивающие ритмы панк-рока гонят меня на танцплощадку, где танцуют Пого. Толпа разбитых типов с лицами, похожими на маски, Почти все, как и я, подвыпившие и употребившие гашиша, дают волю своим чувствам в танце. Топают ногами, толкаются, дерутся. Хаотические звуки ожесточают, делают бесчувственными. «Танцуй, Муссолини! Танцуй, Адольфа Гитлера! Танцуй! Наши сапоги черные, справа черная звезда!» «Я танцую по указке сатаны!» Моя предыстория типична для панка. Родился в 1963 году в Мюнхене. Отец — испанец, мать — немка. В детстве я часто болел, а поэтому очень медленно развивался. Мне было примерно восемь лет, когда мы переехали в Памплону, Северной Испания, где у моих родителей был ресторан. Мой отец, в молодые годы католический священник, пытался воспитать меня в религиозном духе. Поэтому посещение церкви в воскресенье было для меня, само собой, разумеющимся. Некоторое время нам с сестрой казалось, что в мире все благополучно, пока в супружеской жизни наших родителей не наступил кризис, и начинавшиеся ссоры часто стали кончаться драгами. Эти все время усиливающиеся ссоры были для меня и моих младших братьев и сестер ужасным временем. Однажды моя мать не выдержала, возвратилась в Германию и в течение четырех месяцев предоставила отцу одному воспитывать нас, пока они снова не примирились. Спустя несколько месяцев они продали ресторан нашим родственникам и снова переехали с нами в Мюнхен. Так как я не отличался способностями в школе, перемена места жительства тяжело на мне отразилась. Младшая сестра Кармен, которой учение давалось легко, скоро затмила меня. Из года в год учение давалось мне все труднее, и я приносил домой плохие оценки. Реакция родителей — порка до синяков. Мой отец, работавший тогда официантом и часто возвращавшийся домой с работы только в три часа утра, приходил иногда от моих отметок в такую ярость, что вытаскивал меня из постели и наотмашь бил меня в лицо. Поэтому к отцу я питал не любовь, а страх, который скоро перешел в лютую ненависть. Мне было тогда тринадцать лет. В конечном итоге я начал убегать из дома, пытаясь найти то, чего мне там так не хватало терпения, утешения, безопасности, как я стремился к этому. Долгими зимними ночами Я часто сидел в своем укрытии, скорчившись от холода, погрузившись в грезы, тогда как совсем рядом меня искали полицейские с собаками. Чтобы заглушить голод, я начал воровать в супермаркетах, и тогда я целыми днями жил почти исключительно на шоколаде. Иногда мне также удавалось проникнуть в ресторан и стащить там что-нибудь из кухни. Это было не так уж трудно, потому что я был так худ, что легко мог пролезть через откинутое окно туалета. Помню, как однажды, совершенно уставший, я заснул в одном из таких туалетов. Так я все время спасался бегством от своих проблем, забот, страхов, но каждый раз через несколько дней оказывался в полиции, откуда меня возвращали к родителям. К моему удивлению, отец очень великодушно прощал мне эти побеги. Только когда я приносил из школы плохие отметки, он был вне себя от злости. Возможно, это объяснялось тем, что некоторое время он действительно верил, что из меня может выйти авиаинженер. Однако все отчаянные попытки достичь в школе каких-то успехов не могли предотвратить того, что в шестнадцатилетнем возрасте мне пришлось бросить школу, и я начал учиться на пекаре. Сначала я жил у своих родителей, но так как до места учебы ехать было очень далеко, я скоро получил там комнату. Мне представлялось, что я, наконец, обрел свободу, о которой так долго мечтал. Свободу от давления родителей, которых я ненавидел, хотя они и пытались наладить со мной нормальные отношения. Но ненависть во мне разрасталась как рак, и мое сердце оставалось холодным и бесчувственным. Их попыток помочь мне я не замечал, но никогда не забывал одного предложения, сказанного однажды матерью. «Из тебя ничего не выйдет. Ты пустое место. Ты дурак». Эти слова глубоко оскорбили меня, и поскольку у меня не хватало сил выбросить эти необдуманные слова из головы, они глубоко засели во мне. «Кто я такой?» «Комплекс неполноценности, ничтожный ученик». «Никто». Будучи учеником пекаря, я тоже испытывал трудности с работой. В профессиональной школе я также был неудачником. Чтобы отвлечься от всего этого и забыть на какое-то время обо всех своих трудностях, я все чаще посещал диско-клуб, в котором иногда оставался до начала работы. Нетрудно представить, что недостаток сна не приминул сказаться на моем отношении к работе. Музыка играла теперь важную роль в моей жизни. Я увлекся такими группами, как «Антихрист», «Смерть Христу», «Короли сатанинской службы» и другими, тексты и ритмы которых были созвучны моим чувствам. Сознание того, что я «ничто, ленивый дурак», увеличивало мою ненависть, которая была направлена против большинства окружавших меня людей, а особенно против иностранцев, несмотря на то, что я сам был одним из них. Сначала я тайно читал Адольфа Гитлера и усиленно собирал информацию о его личности и идеологии. Мысль о том, что Гитлер тоже начал когда-то маленьким неудачником и все же стал великим фюрером, в такой степени мотивировала меня, что я скоро примкнул к НДП, сделал свастики и изрисовывал стены и предметы. Моей фантазией начали овладевать мысли о силе и разрушении. Так меня мучило представление о том, как бы кого-нибудь застрелить или изрубить на куски. К этому времени я уже был в сетях сатаны, который вскоре превратил меня в беспрекословного последователя и поклонника. Там, где я работал, было несколько девушек-учениц, из которых особенно выделялась Александра. Она была религиозна, верила в существование Бога и посещала Русскую Православную Церковь. К тому же она была наполовину русской, и у меня появилось основание ненавидеть и презирать ее. Но случилось обратное. После долгого времени мое сердце снова потеплело к человеку, и мы полюбили друг друга. Александра была для меня всем. Я был счастлив с ней, а она со мной. Сначала мы прекрасно понимали друг друга, особенно потому, что считали, что были непоняты своими родителями. Мы не замечали, что делали один из другого идола и фактически не имели прочного фундамента для дружбы. Поэтому вскоре наши отношения потерпели крах. Нас связывала только обоюдная половая зависимость, превратившаяся в своего рода страсть. Ян Дьюри пел «Все, что нужно твоему телу, это секс, наркотики и рок-н-ролл». Чего нам еще не хватало, так это наркотиков. Ну и они не заставили себя ждать». Примерно в это время в Германии стали известны панки. Газеты в Мюнхене печатали о них статьи под крупными заголовками. И я был в восторге от их выступлений, их мужества и отрицания всякого рода авторитетов. Отныне я носил только черную одежду, и мне нравилось шокировать порядочную публику своей стрижкой и ракез. Александра была тоже потрясена моим видом. А когда через несколько дней я появился на работе выпившим избил товарища по работе, а затем замахнулся на мастера полотенцем, между мной и Александрой было все кончено. Мне было все равно. Будущее мне ничего не сулит. Я дико хулиганил, потому что считал, что в моей беде виноваты все, кроме меня. На стадионе «Мюнхен 1860» Я познакомился с неонацистами, которых легко можно было заметить по короткой стрижке военным сапогам и летным курткам. Некоторое время я симпатизировал военной спортивной группе Хоффмана и вместе с их сторонниками участвовал в потасовках против сторонников Шалкия. Я всегда также участвовал в драках против турков, греков и других ненавистных нам иностранцев. Позднее для меня ничего не значило вместе с панками придираться, а затем избивать совершенно незнакомых людей, которые ничего плохого нам не сделали. Но за один из моих проступков я был привлечен к наказанию. Однажды на улице я увидел, как из белого «Мерседеса» вышел элегантный мужчина с дипломатом в руках. С криком «Бонзайская свинья» я кинулся к нему, чтобы вырвать дипломат из его рук. Однако я не учел, что примерно в пятидесяти метрах от нас находился полицейский на мотоцикле, который тут же принял меры. Через несколько минут я был в наручниках доставлен в полицейский участок. Затем меня отправили в следственное заключение. Обвинение гласило — попытка грабежа с угрозой оружием, опасным для жизни. Конец. Впервые за решеткой. Нет алкоголя, чтобы запить отчаяние. Нет панков. Меня охватило никогда ранее неиспытанное чувство одиночества. Дело усугублялось тем, что во время следственного заключения в моей комнате... Был произведен обыск, где полиция уголовного розыска нашла письмо, написанное мною господину Хоффману незадолго до моего преступления, через день после того, как на октябрьском празднестве в Мюнхене взорвалась бомба. «Уважаемый господин Хоффман, меня очень радует, что наш товарищ Гундальф Келлер проявил мужество, доказав, что готов умереть за наше дело. Меня также радует, что при этом погибло пять британцев». Несмотря на мое уважение к вам, считаю упущением, что нас не предупредили до того, как взорвалась бомба. Было бы лучше, если бы бомба взорвалась там, где живут канаки. Тогда мы уничтожили бы по меньшей мере двести неарийцев. Хайль Гитлер Приветствует вас Антонио Буэно Гилл. Это письмо является ужасным свидетельством моего тогдашнего коварного человека ненавистнического жизненного настроя. Немного света в мою темную жизнь вносили письма Александры, которая, вопреки всему, снова искала связи со мной. В своих письмах она писала о христианах и о любви Божией, о том, что Бог умер на Голгофе из-за меня. Письма Александры не оставили меня равнодушным. Я снова и снова задумывался над ними. В одиночестве камеры у меня было бы достаточно времени и возможности взыскать и призвать этого Бога, но вместо этого во мне созревал сатанинский план. Мне предстояло пробыть в заключении около двух лет, и я знал, что каждое письмо от Александры и к ней прочитывается судьей. Поэтому в своей ситуации я решил злоупотребить Богом и писать благочестивые письма. Таким образом я писал о своем раскаянии и изменении взглядов, хотя как раньше, так и теперь ненавидел людей, на которых нападал. Сначала все, казалось бы, шло хорошо. Я был на свободе и даже получил новое место учебы в другой пекарне. Но моё сердце, как и раньше, было исполнено ненависти, направленной прежде всего против богатых и иностранцев. Я строил планы, как бы избавиться от богатых и искоренить неарийские расы. Анархические группы, такие как Секс, Пистолеты, Даф и Йока, выражали в своих песнях то, что чувствовал я. Я антихрист, я анархист. Я знаю, что мне надо и где мне это получить. Мне бы хотелось уничтожить все приходящее. Я хочу творить беззаконие. Из книги Анархия в Ока. Наши отношения с Александрой были в это время очень напряженными. Сначала мы жили в комнате Александры, но между нами все больше возрастало чувство внутреннего отчуждения, потому что я почти каждый день ходил в панк-клуб и возвращался только поздно ночью. После очередной ссоры она переехала к отцу и оставила мне пустую комнату, в которой скоро очутились мои панки. Это привело к тому, что мы в значительной мере беспокоили хозяина, сдававшего нам квартиру, и меня попросили выехать. Так как мы должны были освободить комнату, Александру позвали для того, чтобы она забрала свои вещи. Однажды в субботу она явилась совершенно пьяной, чтобы разобраться в своих пожитках. А через некоторое время появился молодой человек, представившийся мне Алоизом, который помог Александре забрать вещи. Мы отнесли вещи домой к Александре, где некоторое время посидели с Алоизом в кухне. Мы долго беседовали, и он предложил мне переехать в христианский приют. Обменявшись с Александрой еще несколькими ругательствами, я с гордым видом отверг это предложение. И вот я снова очутился на улице, вынужденный жить в грязи испанками. Скоро мне все это надоело, а так как наступала зима, я попытался пристроиться у своих родителей. Когда мне было отказано в этом, мне ничего не оставалось делать, как идти и просить христиан, чтобы они приютили меня. Эти молодые люди сердечно приняли меня, и в последующие недели... У меня была возможность убедиться в истинности их совершенно непривычного мне жизненного стиля. Здесь не было бранных слов. Господствовала чистая, честная атмосфера. Сердечность и самоотвечение произвели на меня глубокое впечатление. Они давали, ничего не требуя и не ожидая. Однажды Алоис сказал мне, — «Вас...» Панков и нас, христиан, объединяет общее мнение, что на этой земле нет будущего. Хотя я и жил у христиан, я оставался верным панком и продолжал посещать панк-клуб. В одном из них я стал швейцаром и таким образом бесплатно получал пиво. Часто Алоис приходил ночью, чтобы забрать меня, и я не стеснялся прихватывать с собой друзей — Рейнгольд, которого мы называли Камикадзе, Антонио, еще один испанец, Ральф и я, это была чаще всего наша компания. Христиане предоставляли нам ночлег, заботились о нас. Мы не могли этого понять. Они излучали любовь и заботу, которая нам была непонятна. Ведь даже наши родители не хотели иметь с нами ничего общего. Сомневаясь, В истинности такого сердечного отношения мы реагировали провокациями. Но даже когда я однажды угрожал Алоизу ножом, тот не дрогнул, обезоружив меня своим дружелюбием. Время от времени мы посещали с Алоизом общину. Несмотря на то, что я выглядел таким безобразным, что даже родная сестра не узнала меня на улице, а только подумала, только бы этот тип не заговорил со мной, христиане принимали нас с распростертыми объятиями, хотя некоторым было явно не по себе, когда мы вваливались в зал с крашенными волосами, размалеванными глазами, и от нас несло специфическим запахом. На любовь этих христиан... Я все больше отвечал ненавистью. Меня ужасно злило, что в их сердцах было как раз то, что у меня полностью отсутствовало мир и радость. Чтобы оскорбить этих людей, я расписал свою кожаную куртку стихами, в которых порочилось имя Иисуса. Однажды ночью, когда я изрядно выпил, я снова после долгого времени разыскал Александру. Я остался у нее до утра. И вдруг меня охватил приступ ненависти и ярости. В комнате Александра висели иконы. Я сорвал их со стен и стал плевать на них. Затем я закричал «Отрекись от твоего Бога и служи сатане!» На это она ответила, явно движимая любовью Божией. «Нет, Иисус любит тебя. Я же, потеряв контроль над собой, орал «Отрекись!» Поскольку она не отвечала мне... Я потерял последнее самообладание и избил ее поясом с шипами. Раньше она всегда сопротивлялась, но на этот раз, лежа на полу, она обхватила мои ноги руками и говорила, — не уходи. Бог любит нас. Я видел, что она совсем выбилась из сил, но все же, ударив ее в лицо, я оттолкнул ее и, пылая ненавистью, выбежал из квартиры. Когда я сегодня... Вспоминая об этом, сердце мое разрывается, и я не понимаю, как я мог так ненавидеть этого Бога, который уже начал изменять жизнь Александры, и почему я так жестоко поступил с человеком, которого любил. В то время, как я все больше накачивал себя алкоголем и гашишем, слова «Иисус любит тебя» не выходили у меня из головы. Только громкий панк-рок, казалось, был в состоянии на короткое время заглушить эти слова. В это время я покинул христианский приют и вместе со своими друзьями жил в Нюрнберге. Но так как мы снова стали испытывать финансовые трудности, нам пришлось вскоре возвратиться в Мюнхен, где я разыскал Александру на ее новом месте работы. Я отдавал себе отчет, что опустился до крайности». Вообще-то я намеревался запастись спиртным, но затем решил заехать за Александрой, чтобы забрать ее с работы. У нее дела тоже не ладились, она тем временем стала алкоголичкой, и все же мы пытались скрыть свое жалкое состояние под маской хладнокровия. Вместе мы пошли в пивную, поиграли там в бильярд. Несмотря на то, что Александра была хорошим игроком, на сей раз она не могла загнать мечи в цель. Когда я внимательнее пригляделся к ней, я заметил, что она что-то приняла. Она призналась, что выпила алкоголя с таблетками. Мы оба чувствовали себя выжатыми. Существовала только еще одна возможность выйти из нашего бедствия, и я знал, что в этот день мне предстояло переставить стрелку нашей будущей жизни. Поэтому я заявил, «Давай начнем еще раз все сначала». Я дошел до точки, мне все надоело. Есть только один, который может помочь нам. Иисус Христос. Был ее ответ. Я вернусь к колоизу и спрошу, не примут ли они меня еще раз. Тогда я выброшу свои тряпки еще сегодня же, обещаю тебе, а завтра я попытаюсь поискать тебе работу. Это ты должен мне вначале доказать. Я уже не верю в тебя». Мы уплатили, простились друг с другом, и я отправился в христианский приют. На звонок мне открыл Клаус, посмотревший на меня довольно удивленно. «Можно войти?» «Я хочу расстаться со своим тряпьем». Клаус не выставил меня, поэтому я снял свою одежду, а в ящике на чердаке подыскал себе кое-что взамен. На следующий день мне удалось найти место судомойщика. Внешняя жизнь моя теперь полностью изменилась, но новая одежда и то, что вопрос с работой был улажен, еще не означало, что в моем злом сердце произошли изменения. Это изменение мог совершить только Бог. И все началось с того, что Клаус подарил мне новый завет, который я начал систематически читать и в котором нашел следующие слова. «Ибо в который час не думаете...» Прийдет Сын Человеческий. Я вдруг испугался, потому что к встрече с этим Иисусом был совсем не готов и знал, что со своей жизнью мне не устоять пред Ним. Но Его милосердная любовь не только открыла мне глаза на мой грех и погибшее состояние, но и на непостижимую милость Божию. Я читал прекрасные слова, приходящего ко мне, не изгоню вон. Боже, неужели это правда? Неужели правда, что ты хочешь принять такого грязного панка, опорочившего твое святое имя? В жизни бывают решительные минуты, когда знаешь, сейчас или никогда. Такой момент наступил и для меня, и я ясно слышал Божий призыв к покаянию. Я не хотел упустить этого случая и в тот же день предал Иисусу Христу обломки моей жизни и просил Его простить мою безбожную жизнь и принять меня. Эта молитва была первым шагом в новую жизнь, свободы свободы атаков греха, в жизнь, радости и мира. Александра тоже сделала этот шаг и обрела освобождение от вины и греха через веру в Иисуса Христа, на кресте искупившего Своей жизнью наше спасение. Тем временем прошло несколько лет, я пережил взлеты и падения, но Бог никогда не оставлял меня. Иногда гордость и эгоизм всплывали вновь, и моим друзьям-христианам было трудно со мной, но тогда Бог сильнее натягивал узду, чтобы образумить меня. Часто это было болезненно, Но ни за что на свете я не хотел бы вернуться к прошлому. В 1983 году мы с Александрой вступили в брак, и Бог подарил нам сына и дочь. С тех пор, как моя жизнь принадлежит Богу, моим особенным желанием является рассказать своим бывшим друзьям-панкам, как Бог изменил мою жизнь. Один из них сказал в беседе, «Тебе навязали религиозность». Что ж... Я могу с благодарностью свидетельствовать, что только живой Бог Сам через Своё Слово, Библию, заговорил со мной и убедил меня. Может быть, ты находишься в ситуации, подобной той, в которой был раньше и я? Если твоя жизнь наполнена грехом, будь то алкоголь, наркотики, алчность, воровство, сексуальные грехи, убийство и тому подобное, Господь Иисус умер за эти грехи на кресте и понес на Нем наказание за Мои и Твои грехи. На основании этого Бог может предложить Тебе прощение грехов и дать новую вечную жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос, принявший несчастного грязного панка, каким был Я, и сделавший его дитем Божиим, не оттолкнет тебя, если ты придешь к Нему со своей разбитой жизнью. Он верен Своему Слову. Иисус любит тебя. Твой Антонио. Кабанаглу. От Мухаммеда ко Христу. Не с места. Грабеж. Спешно выпалив эти слова и наведя пистолет, я стоял перед двумя продавщицами продовольственного магазина в Вестервальде. В ужасе они закричали на помощь, но их крик не был услышан, потому что мы дожидались перерыва. В магазине не было ни одного покупателя. Мы, мой друг и я, не были профессионалами. Без маски, что оказалось еще более трагичным, не имея никакого опыта, мы напали на магазин. В то время как дрожащие от испуга женщины подняли вверх руки, мой друг подбежал к кассе, опустошил ее, выбежал с добычей из магазина и исчез в своем автомобиле, из виду оставив меня с мрачным лицом стоять перед двумя беспомощными женщинами. И вот я стоял здесь, с заряженным пистолетом в руке, обманутый своим же другом. Теперь я внутренне кричал о помощи, ибо только сейчас мне стало очевидно, темная игра, в которую со мной играли. Иллюзия потерпела крах. За одну секунду перед моими глазами, словно фильм, прошла вся моя жизнь. Как только мне стало ясна безвыходность моего положения, я отбросил пистолет и сказал женщинам, которые все еще стояли с поднятыми руками, «Не бойтесь, я ничего вам не сделаю. Я сотворил чушь и должен быть за это наказан. Зовите полицию». Спустя десять минут в магазин, тем временем наполнившийся людьми, спешно вошли два полицейских с пистолетами наготове. Возле магазина тоже стояла толпа зевак. Поэтому вопрос несколько озадаченных полицейских был вполне справедливым. Где же тут грабитель? Я быстро среагировал на этот вопрос и без сопротивления протянул руки для наручников. Одна из продавщиц тем временем оправилась от первоначального шока и нашла в себе силы наградить меня парой оплеух. Я не сопротивлялся, даже если бы я был в состоянии сделать это. Лучшего я не заслужил. Полицейские доставили меня в полицейский участок, где меня поместили в камеру. На следующий день меня повели к следователю, а после этого я был отправлен в следственное заключение в Кобленц. В маленькой камере я провел бессонную ночь. Разочарованный и взбудораженный событиями прошедшего дня, я размышлял над своей жизнью. «Значит, так...» Где же мои друзья? Впервые в своей жизни я возопиял к Богу. Правильно ли я поступил, что перестал верить в Мухаммеда? Покажи же мне твой путь и помоги мне. Перед моими глазами стояла родина, небольшое село в Восточной Анатолии, где я провел свое детство и юность. Там, недалеко от покрытых снегом вершин Арарата, в большой нищете жили мои родители, братья и сестры. Мой отец был пастухом в этой суровой и неплодородной местности, которую часто посещал голод. Летом мы страдали от невыносимой жары, тогда как зимой там часто лежали высокие снежные сугробы, и нам не хватало сухого кизяка, чтобы как-то отапливать наш маленький домик, в двух комнатах которого ютилось двенадцать человек. Желанием моих исламских родителей было, чтобы я, второй по счету сын, стал хаджой, исламским священником». Несмотря на то, что мои родители были неграмотными, они позаботились о том, чтобы мы, дети, ходили в школу. Кроме того, я два-три часа в день занимался в медресе, неофициальной школе, руководимой фанатичными мусульманами, желавшими преподать нам Коран на арабском языке. Когда мне было 13 лет, я попал в официальную школу хаджа, где меня готовили к будущей духовной профессии. В возрасте 20 лет я выдержал экзамен И к большой радости родителей и родственников стал первым хаджой в своем селе. Каждое утро, прежде чем волка можно отличить от овцы, как гласило предписание, я должен был вставать, по три раза мыть руки, ноги и лицо, а также прополаскивать рот и нос. Затем я поднимался на холм или крышу, чтобы пробудить лежащее в сумерках село зовом «Аллаху Акбар!» Аллах велик, есть только один Бог, и Мухаммед, его истинный пророк, да благословит Бог Мухаммеда, молиться лучше, чем спать, приходите на молитву. Дом, служивший заменой отсутствовавшей мечети, постепенно наполнялся более или менее заспанными жителями села. В нем я молился пять раз в день по-арабски и читал соответствующие места из Корана, которые никто из присутствующих, однако, не понимал. Особо благочестивые тридцать три раза проговаривали Аллах Велик Мухаммед, его пророк Аллах Милостив, перебирая при этом своими тезби, своего рода четки. Я был теперь самый уважаемый и могущественный человек в селе, гордость и радость своих родителей. Но эта радость родителей длилась примерно десять недель. Меня мучили большие сомнения относительно того, следует ли верить Корану. Эти сомнения возникли уже несколько лет назад, когда один друг, армянин, привел мне два аргумента против моей веры. Первое. Верить в то, что арабский язык — единственно святой язык, на котором говорят в раю, — просто вздор. Бог говорит и понимает все языки, считал мой друг. Это показалось мне убедительным, ведь, в конце концов, я мог объясняться уже на трех языках — курдском, турецком и арабском. Разве может Бог мой творец... Говорить и понимать только один язык. Второе. Когда в исламе утверждается, что Аврааму нужно было принести в жертву Измаила, а не Исаака, то это чистая фальсификация. Другие святые книги Библия учат иначе. Хотя я не мог убедиться в правильности его утверждений, к сожалению, в нашем селе не было Библии, мое доверие к Корану было подорвано. Во время каждого служения в качестве хаджи я чувствовал себя лицемером, неуверенным в том, что он проповедует другим. Наконец я не выдержал и однажды в пятницу заявил собравшимся верующим. «Братья, я чувствую себя перед вами лжецом. Я сам не верю в то, что проповедовал вам, поэтому я не могу больше быть вашим хаджой». Присутствующие были шокированы. Они тут же стали агрессивными, начали бить меня и плеваться. Другие побежали к моим родителям, рассказали им, что только убив меня, они смогут изгладить позор, который я навлек на свою семью. Мои родители плакали. Наконец-то их сын чего-то добился, и вдруг такой позор! Было ясно, что при создавшихся обстоятельствах я не мог больше оставаться дома». Я уехал в Бингол, более крупный город. Там я довольно безнадежно искал работу, пока однажды впервые в своей жизни не познакомился с курдскими социалистами, которые очень дружелюбно беседовали со мной и пригласили меня к себе. Их дружелюбие, их любовь к родине и жизненные идеалы очень увлекли меня, и скоро я стал гордым курдом. Когда в 1978 году ситуация стала для нас очень критической, я вместе с еще некоторыми единомышленниками выехал в Германию, чтобы там учиться, зарабатывать деньги и поддерживать курдских патриотов. Сначала я жил в Бадгодесберге, позднее в Вестервальде. Я изучал труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и стал убежденным социалистом, поскольку не знал ничего другого. Так как я был довольно прилежен, я смог прилично зарабатывать и помогать моим родителям. Чтобы остаться в Германии навсегда, я пошел на уговоры и в 1982 году заключил фиктивный брак с немкой. Мы встретились лишь в ЗАГСе, чтобы потом снова разойтись. Но спустя три года она подала на развод, потому что я не был согласен финансово поддерживать жену, с которой никогда не жил. Среди многих курдов, с которыми я был знаком в Германии, у меня был хороший друг. В Хахенбурге мы снимали с ним одну квартиру. Позднее он женился и попал в финансовый кризис. Оказавшись в нужде, он попросил меня одолжить ему деньги. Сумма была солидная, но он вернул ее точно в условленное время, так что я, не раздумывая, занял ему деньги во второй раз. Когда же через несколько недель он снова попросил у меня деньги, мои резервы кончились. Мы находились в его автомобиле по дороге в Монте-Бауэр, и я сказал ему, что и у меня нет денег». Когда мы приблизились к одному селу, он вдруг спросил меня, а что если совершить в этом селе грабеж? С одной стороны, мне было жаль, что я не мог одолжить ему деньги, с другой стороны, его предложение возмутило и смутило меня, а тут он еще, подмигнув, прошептал «Боишься?». Этим замечанием он задел мою гордость, и в ответ я засмеялся «Боюсь? Кого? Я тоже приму участие». Через несколько минут дело дошло до описанного в начале неумелого грабежа. Теперь во мне лишь горело желание отомстить, убить этого предателя. После тринадцати месяцев следственного заключения в марте 1987 года состоялось слушание дела. Так как я взял все на себя и был совсем согласен, приговор гласил четыре года лишения свободы. Сначала я был припровожден в Дуисбург-Хамбурн, а потом переведен в Шверте-Эрксте. Уже в Коблинце, как ответ Бога на мою молитву, я получил Новый Завет на турецком языке. До сих пор, а я к тому времени был в Германии около восьми лет, ко мне никогда не обращался христианин, в руки не попал ни один трактат. Примерно год я читал Новый Завет. И мне стало ясно, что Бог ждал от меня, чтобы я обратился к Нему и порвался своей безбожной жизнью. В Дуйсбург-Хамбурге я впервые в жизни познакомился с убежденным христианином господином Шнайдером. В этой тюрьме он вел библейский кружок, собиравшийся один раз в неделю. После того, как я первый раз принял участие в работе кружка, в конце часа я взорвался – «Ты много рассказываешь нам про Иисуса Христа, но есть же и другие темы. Что ты думаешь о мире в этом мире?» Он отвечал, «Я тоже принадлежу к группе, борющейся за мир. Мой мир — Иисус Христос. Кто верит в Него, тот обречет мир, а кто не чтит Его, тот не имеет мира». Этот скромный и простой ответ — Задел мое сердце и совесть. Я не нашел, что сказать на это, и когда он удивленно спросил, «Почему вы ничего больше не говорите?», я ответил, «Мне достаточно, у меня нет вопросов». «Я вижу, что вы ищущий человек». «В какой вы камере?» «Второе отделение, 153-я камера». «Я приду и посещу вас». Я, конечно, не рассчитывал на его посещение, но уже час спустя он зашел в мою камеру И принес мне турецкую Библию и несколько почтовых марок. Он спросил меня, можно ли ему помолиться обо мне в этой камере. Я ничего не имел против и ожидал, что он заведет свою молитву, как это было со мной, когда я был мусульманином. Вместо этого он преклонил на полу колени и обратился к Богу как к другу. «Господь Иисус, помоги этому молодому человеку найти Тебя». Разреши его проблемы. Аминь. Конец первой стороны первой кассеты